Часть четвертая. Великий университет ошеломил и пленил Еву сразу, как только она переступила его порог. Если огромные парадные ворота тяжелого мореного дуба можно было обозвать просто порогом. Ева сразу обратила внимание, что никому даже в голову не взбрело укреплять эти двери. Действительно, как и в истории со сказочным замком, гиды университета были настолько уверены в мощи и чуть ли не волшебной силе своей твердыни, что все укрепленные позиции находились далеко на подступах к величественному зданию. А здесь, до самых Воробьевых гор, был разбит парк и цветущие фруктовые сады, сливы, груши, яблони, и на многих деревьях можно было уже заметить зависть первых плодов. Как Ева обнаружила чуть позже, за садами располагались бесконечные ряды теплиц, а за ними скотные дворы, курятники. И на дальних лужайках, перед первой от университета линией обороны, паслись стада овец, животных, о которых Ева только читала, но никогда не видела вживую. Работа гильдии фермеров. Как-то устроив обзорную экскурсию по окрестностям, сказал ей Павел. Впечатляет? Их глава молодец. И мой добрый друг. Но самое удивительное ждало Еву внутри сказочного замка. Это был город, только город, уместившийся в одном здании. Едва переступив порог, Ева оказалась в просторном холле, и ее в буквальном смысле ослепило сиянием мрамора. Хотя также чуть позже она убедилась, что построек на территории было много. И у каждой была своя функция и свое предназначение. В левом крыле располагался жилой отсек. На нижних этажах жили мужчины, чуть выше – женатые пары, а на самом верху нашли пристанище незамужние женщины и дети. Также обстояли дела со вторым левым крылом. Только еще там располагался госпиталь. Оба правых крыла были отданы орденам гидов и ученых. Там, в бывших общежитиях, оборудовали спальни с чистотой и казарменным порядком для первых и похожие на бардачные студенческие кубрики, о которых Ева лишь читала, для вторых. Но самое интересное было в центральной постройке, увенчанной шпилем. Во-первых, лифты. Они работали. Как в книжках. Еве показалось, что пол поднялся, а вместе с ним и ее внутренностью устремились к горлу, и все это с немыслимой скоростью понеслось вверх. «Здесь аудитории, где гиды проводят свои занятия», — рассказывал ей Павел, — «а выше лаборатории ученых». Усмехнулся. «Они у нас ценный контингент, и если когда-нибудь университет падет, что исключено...» то ученые и плоды рук их погибнут последними. Я сглотнула, внутренности постепенно возвращались на место. На шестнадцатом этаже когда-то располагался, наверное, главный факультет университета, механико-математический. Двери лифта раскрылись, Петропавел указал на фойе и тут же нажал кнопку. «Здесь я живу, но тебе выше». Снова пол пришел в движение. Лифт понесся вверх. «На семнадцатом этаже располагается библиотека», — спокойно продолжал Петропавел. «Останавливаться не будем. Потом. Было еще отдельно стоящее здание фундаментальной библиотеки, но его отдали гильдии фермеров, а библиотека вернулась сюда. Она огромная. Наверное, все книги, оставшиеся в нашем мире, сможешь найти». Знаю, Хардов дарил тебе иногда. С моего позволения. Гитле тепло улыбнулся. Когда-то библиотека носила название имени Писателя Горького. Думаю, тебе не захочется оттуда выходить. На этих этажах еще много всего. Устрою для тебя специальный обзор. Пол снова качнулся, только теперь вниз, и Еве снова пришлось вспомнить о внутренностях. На круглых желтых фонариках, похожих на кнопки, зажглось 28. восемь. — Приехали! — Петр Петропавел. Скосил насмешливый взгляд на девушку. — Как ты? Понравилась поездка вверх? Ева снова сглотнула. Головокружение быстро прошло, и оно было скорее приятным. Посмотрела на кружок с цифрами 28. Это что? — Мы поднялись на двадцать восьмой этаж? — — Совершенно верно, дорогая. И здесь ты будешь жить. Самый безопасный этаж на канале. Ева переступила порог лифта. На мгновение ее взгляд упал в глубину шахты, и голова снова закружилась. Еву ждала миловидная женщина, с которой ей еще предстояло подружиться, и которую она не сможет уберечь. — Мелани, — обратился к ней Павел. горячая ванна, еда и теплое питье. Покаж ей гардероб, и через час...» Женщина несогласно нахмурилась, и Ева вдруг поняла, что под ее прекрасной дамской кофтой, грубой вязки, скрывается подплечная кубура, из которой выглядывает увесистая ручка. «Хорошо, полтора», — уступил Петропавел. «Я жду ее у себя, но не больше». Он шагнул в лифт, и двери за ним быстро закрылись. «Привет, Ева. А я как ты поняла Мелани». Когда-то таких, как я, называли блондинками. — Что? — не нашлась Ева. — Шутка. Ступай за мной. А еще у меня протез на правой ноге. Это сразу, чтобы тебя не смущать. Не ходить, не бегать не мешает. А так была гидом. Молча развернулась и зашагала по коридору вправо. Я Ева чуть постояла, ожидая заметить признаки хромоты, но ничего не увидела, кроме легкой уверенной походки. «Мелани, шутка», — подумала Ева. «И поручение приглядывать за мной ей явно не по вкусу».